Эпилог Спустя два дня Жрецы и владыки суетились, готовясь к открытию портала в империю, а я прощалась с рейлигами, порывисто обнимая драконов. Хотела запомнить и сохранить в сердце каждый миг их заливистое гырканье и удивительный аромат, напоминающий всполохи костра на морозном ветру, стихийную магию, облетающую меня уютным коконом — «И воспоминания о наших приключениях». Грррр. Айна шумно зарычала, ободнувшееся мое плечо. С ней мы сблизились особенно сильно, и ледовая красавица ни в какую не хотела отпускать меня, как и малыш Альф. Дракончик сразу почуял родственную душу, но главное место в его сердце все же занял кот». Джарванчик постоянно навещал маленького Рейлига, подкармливая магией со всех островов, и даже сейчас бережно обнимал крылышками босовиты мурча и делясь прощальными искорками. «Ой, все!» — всхлипнул Кикимрик, утерев скатившиеся из глаз снежинки. «Телепортируйтесь уже отсюда, а то я снова два сугроба нарыдаю!» Демонстративно всхлипнув, дух отвернулся, а я не сдержала счастливую улыбку, покосившись на свое обручальное колечко. На свадьбу боги и духи преподнесли нам поистине уникальный подарок. Искра лично намагичила ободки колец из нетающего крепкого льда, а Арорин украсил их двумя сверкающими корулами. Сказал, если я подарила Ливерии сердце и душу, то и острова отдадут взамен часть своей. Невероятно щедрый Безумно трогательный подарок. Но на этом сюрпризы не закончились. Рейлиги тоже умудрились отличиться, и перед отъездом подарили нам парные медальоны. Хорхе достался амулет с обсидиановой чешуйкой Йорона, полыхающей на свету огненными бликами. А мне медальон Айны, небесно-голубой, переливающийся, как замерзшее озеро». Украшения были не просто красивыми, они хранили магию рейлигов и отголоски их ауры. Это немного скрашивало предстоящую разлуку, хотя я все равно собиралась навещать драконов при любой возможности. Кот тоже не остался без подарков». Малыш Альф пока не умел сбрасывать чешую, но родители сохранили драгоценные украшенные сапфирами скорлупки, оставшиеся после вылупления, и попросили гномов сделать для Джарванчика парадный ошейник. Зверек был настолько тронут, что наотрез отказался снимать украшения, гордо порхая в нем. Взамен отдал крохи честно накопленные запасы магии и пахлавы. Но больше всего удивил, художник искренне ошиблась доминика действительно написал для меня картину изобразив нашу творческую банду во время выступления в храме получилось восхитительно демон сумел передать весь задор и запал сцены от одного взгляда на полотно я вновь с головой погружалась в наши шальные приключения перебирая воспоминания как драгоценный жемчуг. «Ой, молчи, Азакора!» Услышав отголоски моих мыслей, из краснова всхлипнула и с протяжным писком бросилась мне на плечо. «Но какие вулканы ты меня покидаешь, а? Давайте лучше все быстренько отметелим Яргулада и...» «Иви!» Хеймдар возник из ниоткуда, осторожно отцепив от меня шибутного Кимрика Нового Года. Только попробуй навьюжить новое будущее. Ты знаешь правила. Ну, я еще. Иви. В голосе мечника проскользнули стальные нотки. Дух мигом притих, надувшись, как писец на сугроб. После Нового года искра теряла силу не сразу. И пока действительно могла очень многое. Но и риск божественного отката был велик. Шепот недавно гадала на тенях и предупредила, чтобы никто не смел вмешиваться в судьбу Лейлы. «Как я прошла свои испытания сама, так и она должна справиться без нашей помощи, иначе сделаем только хуже». Меня такой вариант не особо устраивал, но предсказанием шепот я доверяла безоговорочно, поэтому спорить не стала. Тем более косвенного вмешательства никто не отменял. По коже неожиданно скользнул прохладный ветер, и позади раздался шелест огромных крыльев. Королева воронов оказалась слегка на помине. Я тоже пришла попрощаться. Сева подошла ближе и неожиданно коснулась висящего на моей груди амулета Айны, вплетая в него и свою магию. «Надеюсь, ты не забыла мои слова и дашь сестре шанс обрести себя». «Обещаю!» прошептала чувствуя внезапный прилив нежной светлой грусти. Сева так много сделала для нас, что стала практически крестной тенью, а «Надеюсь, у них с искрой все сложится благополучно...» Я искренне желала мечнику крепких нервов и стального терпения. «Завоевать Иви будет нелегко...» И пока все попытки Хеймда разблизиться или вызвать духа на прямой разговор, разбивались о ледяную стену. По какой-то причине искра как огня боялась серьезных отношений, предпочитая активно совать свой веснущий нос в чужие дела. Но я верила в стального бога, ни на минуту не сомневаясь в его победе. «Господа, портал готов!» К нам шагнул Диего, и притихший былокий Кимрик вновь тоскливо пискнул и тряхнул пургой. «Идите уже!» — всхлипнул дух, выхватив платочек и уткнувшись в грудь Хеймдара. Вновь порывисто обняв Рейлигов и попрощавшись со всеми, первый запрыгнула в портал, не оборачиваясь и не оттягивая момент, чтобы не передумать, поддавшись на уговоры. Друзей еще увижу, но после, когда решу вопросы с семьей и Аймигир. Через три дня нам с Лейлой назначена аудиенция у императора Дхаргарии. Ой! Выскочив из портала, едва не налетела на молодого гнома в салатовых рейтузах, малиновой рубахе и желтом жилете. Рядом с ним валялась куча коробок и сундуков, а на входе в портальную комнату суетились такие же пестроштанные коллеги. «Прошу прощения, я чуть не сбила вас». «Нет-нет, это вы простите, а, леди Карделия, уточнил подопечный орина «Как внезапно! Мы ждали вас только к вечеру». Мы действительно переместились раньше времени, хотели сделать сюрприз, и, судя по бегающему взгляду гнома, он не удался. «Орин», — уточнил Хорхе. Подойдя ближе, любимый обнял меня за талию и настороженно осмотрелся. «Что здесь происходит?» «Где генералы?» «Лейла», — добавила, пытаясь почувствовать ее с помощью магии. «Наша связь полностью восстановилась, и я готова была поклясться, сестры в штабе нет». «Так на отбор все уехали», — пожал плечами гном. «На какой еще отбор?» — просипела. «Натальинский секретный отбор», — гордо отчитался гном. «И при чем здесь Лейла?» «Как то при чем?» Ваша сестра, между прочим, его главное украшение. Можно сказать, сокровище отбора. Ха, сокровище, значит, главное. Ну, искра. Ну, погоди. Конец книги. Читала леди Арфа.